Глава восемнадцатая. Я без сил, абсолютно истощена. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я вернулась после тренировки с Килианом, но я уже долго лежу на кровати не в силах пошевелиться. Все мышцы начинают болеть даже от одного воспоминания о том, как он заставлял меня бегать, стрелять из разного оружия в состоянии покоя и со сбившимся дыханием, метать ножи и звездочки и даже отжиматься. Не представляю, как я буду чувствовать себя завтра утром, потому что хуже, чем сейчас, уже быть не может. По крайней мере, очень на это надеюсь. И да, я, наконец, прислушалась к совету Нейта и стала беспрекословно выполнять все, что говорил мне Килиан, даже если считала это бредом. Взаимодействовать с ним стало гораздо приятнее. Нет, правда, он практически не сверлил меня недовольным взглядом, скорее задумчиво наблюдал за всеми моими молчаливыми попытками выполнить приказы, что получалось у меня далеко не сразу. А что-то вообще не получалось. Я имею в виду, не получалось так, как надо было Килиану. По моему личному мнению, я справилась совсем на отлично. Ладно, на хорошо. Наблюдаю, как в комнату заходит Кейлин и, не обращая на меня ни малейшего внимания, берет из своего шкафа чистые вещи и принадлежности для душа, а затем также молча уходит из комнаты. Мне тоже надо бы принять душ, но я не могу заставить себя подняться с постели». Кейлин возвращается через довольно продолжительное время, садится на кровать, просушивает полотенцем влажные после душа волосы, а затем начинает методично их расчесывать. Потому как она отводит взгляд и поджимает губы, я делаю вывод, что она почему-то злится на меня. Но спрашивать, в чем дело, я не имею никакого желания. Перевожу взгляд на потолок, И мы с Келлин продолжаем также молча игнорировать друг друга. В какой-то момент, когда я начинаю мысленно угрожать самой себе, пытаясь заставить тело двигаться, но у меня ничего не выходит, в комнату, словно фурия, залетает Дейзи. Она с разбега плюхается на кровать рядом со мной и практически кричит мне в ухо: Киллиан связывает тебя на тренировках! Глаза ее гневно поблескивают. Боже, только не это. На краткий миг в бессилии прикрываю глаза. Такие, значит, слухи ходят сейчас по муравейнику. Что? Слабо протестую, а потом более уверенно добавляю. Нет. А что это тогда было сегодня днем? Интересуется Келин. Я сама видела твои связанные руки, когда ты чуть ли не занялась сексом с Килианом на мотоцикле. Прямо на полном ходу. Щеки краснеют от гнева. Не могу поверить, что она это сказала. «Что?» — кричит Дейзи. Ее глаза шокированно округляются, когда она смотрит на меня так, будто впервые увидела. «А как же Эмерсон?» Мой усталый мозг совершенно перестает соображать, что сейчас происходит. Решаю разбираться совсем постепенно. Поворачиваюсь к Кейлин и сверлю ее злобным взглядом. Что ты такое вообще несешь?» Грубо спрашиваю я и, наконец, заставляю себя сесть. «Да ты же сидела прямо на нем», раздвинув ноги. Не менее злобно парирует брюнетка. «И руки твои при этом были связаны. Про то, как я сидела, мне сказать нечего. Но я села так, не по собственной воле, что объяснять сейчас не вижу смысла». «Да это не он меня связал!» а руя, ощущая, как гнев захватывает мое сознание. Поворачиваюсь к Дейзи и уже более спокойно говорю ей. Не было у нас ничего и не могло быть. «А Эмерсон?» «С ним у меня тоже ничего нет». Отрезаю я, перебивая ее резким взмахом руки и чувствую боль в мышцах. «Я уже говорила, что все это не более, чем твои выдумки». Хватит развивать эту тему. Шумно вдыхаю и выдыхаю, стараясь совладать с гневом. Да что со мной происходит? Это все Килиан виноват. Гнев на него я выплеснуть не могу, поэтому делаю это сейчас. Хотя Дейзи совсем не заслуживает такого отношения. На чувства Киллиан мне плевать. Прости, немного успокоившись, говорю подруге. И она кивает, но продолжает внимательно на меня смотреть. Знаю, что нужно все ей объяснить. И только открываю рот, как Келлен заявляет. «А у меня ты не хочешь попросить прощения?» Бросаю на нее удивленный взгляд. «За что это интересно?» «За то, что нам пришлось убивать толпу психов, которых вы за собой притащили». а потом до самого вечера избавляться от их грязных и вонючих трупов. Я провоняла ими с ног до головы. Так вот, значит, на что она злится. Ну так пусть пойдет Киллиану и выскажет свое недовольство ему, потому что я тут ни при чем. «Лав», — тихо зовет Дейзи, игнорируя злое фырканье Кейлин, «расскажешь, что произошло?» Подавляю тяжелый вздох. Мне совершенно не хочется вспоминать прошедший день, провальную тренировку, короткий плен и стремительное освобождение из него, а также ту поездку, о которой я, если быть честной, не могу перестать думать. Только сейчас до меня доходит, что около получаса я была практически в объятиях незнакомца, более того, фактически сидела у него на коленях, и мне не было от этого хоть сколько-то некомфортно. Конечно, в тот момент я думала только о том, как бы не свалиться и не умереть. Обдумать остальное у меня было время после. Да, отвечаю на вопрос Дейзи. Как бы мне ни хотелось вспоминать все заново, но Дейзи тот человек, который заслуживает знать правду. Иначе она будет строить немыслимые догадки, как и все остальные. Рассказываю по порядку, начиная с того момента, как вывела Килиана на стрельбище. и заканчивая тем, как мы вернулись на территорию муравейника. Дейзи постоянно перебивает, задавая миллион вопросов, чтобы знать каждую, даже самую малейшую подробность произошедшего. Кейлин слушает молча, продолжая расчесывать волосы и глядя на меня уже без прежней злобы. Обе очень удивляются, когда узнают, что меня схватили какие-то незнакомцы – О которых я толком ничего не могу сказать. Когда я заканчиваю свой рассказ, с минуту девушки молчат. Потом Дейзи качает головой и негромко произносит: Поверить не могу, что Килиан, такой серьезный и правильный Килиан, бросил тебя одну, подвергая при этом смертельной опасности. Устало пожимаю плечами. По его словам, все было под контролем, и он был где-то поблизости. Не знаю, зачем я защищаю его, хотя сама все еще злюсь по этому поводу. Меня ведь могли убить. «У меня вопрос», — говорит друг Келлен, сложив руки на груди и чуть подавшись вперед. «Какой?» — с некоторой долей опаски спрашиваю я. «Почему он сразу не освободил твои руки? У него ведь нож всегда с собой». Я сама видела. У меня нет ответа на этот вопрос. Его знает только сам Киллиан, но спрашивать у него я точно не собираюсь. Вспоминаю его взгляд, направленный на меня в тот момент, когда он усаживал меня прямо перед собой на мотоцикле. Шею и щеки заливает румянец, природу которого я объяснить не могу. Не знаю, признаюсь я, отвечая на вопрос Киллиан. Стараюсь, чтобы голос звучал как можно нейтральнее. Но, судя по направленным на меня взглядам девушек, ни одна из них мне не поверила. Разговоры постепенно сходят на нет. Дейзи собирается в душ, и я, наконец, заставляю себя подняться с кровати, чтобы хотя бы перед сном смыть себя усталость с прошедшего дня. На следующий день плетусь в свою комнату после очередной изнурительной тренировки. Мышцы протестующе ноют, но я заставляю себя передвигать ноги, ожидая, когда, наконец, смогу упасть на кровать и больше никогда не шевелиться. Когда сворачиваю в последний коридор, замечаю впереди Нейта, вероятно, спешащего в свою комнату. Я еще вчера хотела с ним поговорить, но сначала была занята, а потом без сил. «Нейт», — окликаю я, — Мужчина останавливается, поворачивается и широко улыбается при виде меня. «Привет!» «Привет!» – здоровается он, когда я приближаюсь, окидывает меня внимательным взглядом и добавляет. «Выглядишь усталой». «Да ладно!» – не скрывая сарказма, бросаю я. «Сама я уверена, что выгляжу более чем дерьмово. Но Нейт вряд ли мне такое скажет». «Я как раз собирался тебя найти». У меня для тебя кое-что есть, только надо зайти в мою комнату. Слегка свожу брови к переносице. Что это? Спрашиваю с подозрением в голосе. Идем. Это не займет много времени. Нейт загадочно улыбается. Поразмыслив пару секунд, пожимаю плечами. А что я, собственно, теряю? Ладно, идем. Соглашаюсь. Отлично. Воодушевленно замечает он. — Вообще-то я хотела с тобой поговорить, если ты найдешь немного времени. Нейт с любопытством смотрит на меня и кивает. — Да, я сейчас не занят. Не против поговорить у меня? — Не против, — отвечаю поспешно. Доходим до третьей секции. Нейт распахивает дверь с номером 53 и жестом приглашает меня внутрь. С любопытством разглядывая обстановку. Большая кровать в правом углу. В противоположном письменный стол завален книгами и раскрытыми альбомами, и стул рядом с ним. У левой стены диван, а перед ним небольшой журнальный столик, рядом с кроватью массивный шкаф. «Ты один живешь?» – спрашиваю удивленно. «Ага», – подтверждает Нейт, закрывая за собой дверь, направляется к шкафу и добавляет на ходу. «Привилегия, доступная руководителю отряда». Прохожу внутрь и останавливаюсь возле стола, глядя на раскрытый альбом с спещренный рисунками с хорошо проработанными деталями. — Это ты нарисовал? — изумленно смотрю на рисунки, разглядев в них что-то отдаленно знакомое. Только не могу понять, что именно. — Ага, — снова говорит Нейт, становясь рядом со мной. — Это эскиз одной из татуировок Келлиана. Перевожу на него удивленный взгляд. «Ты нарисовал эти рисунки для татуировок!» Осторожно, беру со стола альбом, и когда Нейт не говорит ничего против, пролистываю несколько страниц, разглядывая эскизы. «Более того, я сам набил эти рисунки брату», с гордостью заявляет мужчина. «Я вообще-то пришла сюда не для того, чтобы говорить про Килиана, но справиться с любопытством мне не удается». «Ты сделал все его татуировки?» — Не все, — кивает головой Нейт. — Большинство. Когда умерла мама, отцу, откровенно говоря, было не до нас. Хиллиан набил свою первую татушку в пятнадцать. К шестнадцати у него их было не меньше десятка. А я всегда хорошо рисовал, и уже после того, как мы оказались здесь, сделал брату первую татуировку. Ну, а потом сложно было остановиться. Заметив мой ошарашенный взгляд, Нейт смеется. — — Если хочешь, могу и тебе набить парочку. <смех> — Нет, спасибо. Поспешно отказываюсь я и меняю тему. Нейт снова смеется. — По правде говоря, даже если б ты захотела, я бы не смог сделать себе татуировку. — Почему? — любопытствую я. Мужчина вздыхает. — Последний рисунок для Киллиана я сделал несколько лет назад. В последнее время проблематично достать качественную краску. — Ну да, вполне логично. Сейчас не сбегаешь в ближайший магазин и не купишь все, что угодно. — Так какое у тебя ко мне дело? — спрашивает Нейт, выводя меня из задумчивости. — Я хотела поговорить с тобой о том, что произошло вчера. Ты ведь в курсе? — Ты про Дага, Доминика и Тоби? — уточняет Нейт. А когда я киваю, хмурится. От улыбки не остается ни следа. «Да, Киллиан рассказал мне. Как ты?» «Порядок». Отмахиваюсь я и спрашиваю то, зачем пришла. «Кто эти парни такие? Откуда они вообще взялись?» Нейт внимательно смотрит на меня, будто решая, стоит рассказывать или нет. Потом кивает на диван. Мужчина продолжает, как только мы садимся. «Здесь неподалеку есть еще одно сообщество. Эти парни именно оттуда». — Вообще нам известно о нескольких таких общинах, но мы мало с кем контактируем. Нейт кривит губы в усмешке. — С этими-то приходится иногда пересекаться из-за близкого соседства. Судя по разговору, это именно они напали на лабораторию, где мы жили. Рассуждаю я вслух, все еще не в силах поверить, что эти, мягко говоря, не блещущие умом люди, смогли все это провернуть и уйти невредимыми. — Да, для нас это тоже было новостью, — кивает Нейт, глядя на меня, чуть склонив голову и задумчиво потирая подбородок. — Они много о чем болтали, — продолжаю я, — но я запомнила про какого-то Уаэта и про то, что ему увели пару девок из лаборатории, делая акцент на последних словах и спрашиваю, что это значит. Нейт тяжело вздыхает и неохотно спрашивает. «Ты уверена, что хочешь знать?» «Не скрывая подозрения, смотрю на него». «Да, хочу», — отвечаю твердо, еще и кивнув при этом для верности. Нейт еще раз вздыхает, обдумывает с минуту свои слова, а потом говорит. «Уайт главный в том сообществе. Там живут практически одни мужчины, женщины, они к себе берут редко». по причине того, что их трудно обучить защищаться. Заметив мой возмущенный взгляд, Нейт скидывает руки в защитном жесте. Не смотри так на меня. Это их точка зрения, не моя. А что за девушки для Уайта? Спрашиваю я, уже не совсем уверенная в том, что хочу знать ответ. Он собрал что-то вроде Гарема. Что? Не удержавшись, восклицаю я. «Да, и практически все девушки там добровольно. Он предоставляет им крышу над головой, еду и защиту, а они платят ему...» Нейт отводит взгляд. «В общем, им практически ничего не нужно делать ради спокойной жизни». «А что значит «почти все там добровольно»?» «Некоторых приводят силы, держат пару недель, а потом предлагают остаться или уйти». Почти все оставались, ведь у них не было никаких навыков выживания. А у кого-то они наоборот были, и они больше не хотят жить на свободе. — Ага, понятно, — бесцветно отвечаю я, глядя прямо перед собой. — Может, этот Уайт в какой-то степени и спасает женщин, но все равно все это отвратительно. Нам повезло сбежать и наткнуться на группу Нейта. Если не учитывать все издевательства Килиана, то мне вполне себе неплохо здесь живется. Ты хотела узнать что-то еще, вырывает меня из мыслей голос Нейта. А, да, есть еще кое-что. Дак спросил что-то типа: Не одна ли я из девок Нейта. Что это еще значит? Нейт запрокидывает голову и заливисто смеется. Это продолжается так долго, Что я не выдерживаю и тоже начинаю тихо хихикать, сама не знаю почему. «Раньше я тренировал только девушек. Парнями занимался Киллиан». Отсмеявшись, но не переставая улыбаться, говорит Нейт. «Адак из-за слабого развития интеллекта с чего-то решил, что я кто-то типа местного УАЭТа. И я его не разубеждал». Закрываю глаза. «И это все?» Почему ты -то тренировал только девушек?» Хиллиан отказывался их брать. Нейт пожимает плечами. По его словам, он не очень любит женские капризы, а с его программой тренировок их не избежать. «Что же изменилось?» Спрашиваю я. «Почему он передумал и стал их тренировать?» Нейт как-то странно улыбается, но все же ошарашивает меня своим ответом. «По правде говоря, ты первая». кого он взял на свое попечение. Мужчина чуть склоняется ко мне и добавляет доверительно. И между нами, говоря, похоже, не особо рад этому. Не знаю, что на это ответить. Киллиан не тренировал девушек до меня. Теперь понятно, почему каждое мое действие вызывает у него раздражение. Чертов Жена ненавистник. Собираюсь подняться и добраться до своей комнаты, чтобы переварить все это. «Спасибо за то, что поговорил со мной, Нейт. Теперь мне многое стало понятнее». «Подожди». Нейт удерживает меня за руку. «В последнее время мы мало видимся. Расскажи, как проходят тренировки? Киллиан тебя не обижает? Ну, или еще чего?» «Все в порядке, Нейт», — заверяю я. «Твой брат не более невыносим, чем всегда». «Подожди». Что значит еще чего? Обмениваемся взглядами. Мой подозрительный на это в итоге отворачивается. До меня дошли кое-какие слухи о вашей поездке на мотоцикле. Начинает он. Не сдерживаю шумного раздраженного выдоха. Сплетни в этом месте распространяются со скоростью света. Это дурацкие слухи. Бросаю я недовольно. Хочешь знать правду? Поговори с братом. Поднимаюсь на ноги, собираюсь уйти. Надо еще добраться до душевой, а я уже без сил. Подожди, Лав, снова тормозит меня Нейт. Я ведь так и не отдал тебе это. Он вытаскивает из кармана брюк, небольшой предмет, и я недоверчиво смотрю на него, а потом в глаза Нейту. Часы? Спрашиваю я, слегка опешив. «Знаю, они не очень похожи на женские, но зато противоударные и водонепроницаемые. А ремешок я уменьшил под твою руку». Нейт подходит ко мне, берет мою левую руку и застегивает часы на запястье. Мужчина улыбается теплой улыбкой и говорит, чтобы больше не опаздывать на тренировки. «Спасибо. Благодарю я и слегка отступаю. Ну, я, пожалуй, пойду». «Ага». — Еще увидимся. Нейт провожает меня до выхода, но дверь открывается за секунду до того, как он успевает взяться за ручку. На пороге Килиан, одетый в темные джинсы и тонкую белую футболку, сквозь которую просвечивают татуировки на его груди и животе, а те, что на руках и шее, смотрятся еще темнее на контрасте с белой тканью. Его волосы слегка влажные, будто он попал под дождь. Мужчина смотрит вниз, не замечая замершего перед ним брата и уж тем более меня, стоящую чуть позади. «Нейт, я хотел...» Килиан поднимает голову, встречаясь со мной взглядом. Буквально секунду, его голубые глаза не настолько холодные, каким я привыкла их видеть. Но когда он понимает, что перед ним не только его брат, то взгляд снова становится ледяным. Он смотрит на Нейта, никак не меняясь в лице. Решаю, что пора бежать. Не мое это дело, о чем они там будут разговаривать. «Спасибо еще раз, Нейт», — говорю я. «Еще увидимся». Проскальзываю мимо Нейта, а затем обхожу Килиана, случайно слегка задевая его руку своей. Не оборачиваясь, спешу в свою комнату, ощущая навязчивое покалывание между лопаткой, будто кто-то сверлит мою спину испепеляющим взглядом.